Глава 25 пятая Фрол Никогда больше не дам копаться у себя в памяти. Ощущение, будто меня вывернули наизнанку, вытряхнули и неаккуратно свернули обратно. Я вам не носок, чтобы со мной так обращаться. Ни одного судью и близко к себе не подпущу. Фи сильный человек. Шарцберг вытащил платок и вытер вспотевший лоб. Мало кто выдерживает осмотр и не падает в обморок. Еще бы, а ведь знал, собака, что мне может стать плохо, и не предупредил. Специально, да? Я составил мнение по этому делу. Кравший Реметьев, как говорят, в России, заикрался. Взял на себя слишком много. Я составлю доклад в столицу, и там дело официальный ход. Мне быстро становилось легче, и я не стал садиться. Вы хотите предъявить графу претензии? Только компенсацию ущерба, который нанесли его опричники. Судья одобрительно кивнул. Правильный выбор, Константин Платонович. В таком случае дело не будет выглядеть... Он щелкнул пальцами, подбирая слова «с утяжным требованием к роту, но исключительно частным». Полокаю, граф пойдет на токофорпе суда. Я скептически хмыкнул. Да-да, знаем. Договор сюда, договор туда, и Шереметьев вывернется, как ни в чем не бывало. Не верю я, что такого уважаемого человека могут приструнить. «Вы сря сомневаетесь». Шарцберг заметил мою реакцию. «Я лично покафарю с Крафом. Это не первый случай, когда он ходит по краю закона. По ферте он больше не будет причинять вам беспокойство. Таю слово. Он протянул мне руку, и я пожал сухую ладонь. И еще. Вы собирались в Муром оформлять бумаги, ведь так?» Погодите немного. Несколько недель. Общественность будет взбудоражена этим происшествием, и ваш приезд может вызвать некоторое волнение среди молодежи. Крадоначальник будет вам очень признателен, если вы чуть-чуть содержитесь. Ты смотри, как у них там плотненько все завязано. Ох, и клубок в мурами, я чувствую». Причем не без обидных ужей, а гадюк. А чтоб бы вам было спокойнее, там вам свидетельство, что я подтверждаю ваши права по завещанию. Судья взял перо и бумагу и быстро набросал документ. А затем вместо печати размашисто бросил в свидетельство сгусток эфира. Ух ты! Ничего себе фокус! Теперь лист не разорвать, не сжечь и уж точно известно, кто его выдал. Вот и все. Держите. С лица Шарцберга пропало официальное выражение, и он слегка улыбнулся. Что вы кофарили про чай? Если честно, я еще не завтракал и не отказался бы от кофе. Тогда прошу в столовую. Ведя судью на первый этаж, я прикидывал политические расклады. «Ясное дело, лично до меня, судье и градоначальнику Мурома, нет никакого дела. Сейчас я просто пешка, чтобы потрясти Шереметьево, не больше. Оттого и подыгрывают мне, признавая жертвой произвола. Не сомневаюсь, изменятся обстоятельства, и меня сдадут с потрохами. А раз так, сейчас я воспользуюсь тем, что имею». В Муром надо обязательно съездить, посмотреть, что и как, но позже. Будем считать, что я прислушался к настоятельной просьбе. Вместо чая Настасья Филипповна накормила Шарцберга целым обедом. Первое, второе, третье, десерт и почти цельный штоф наливки. Судья раскраснелся от обильной еды, расслабился и пустился в долгий рассказ что в России не хватает порядка. «Орднунг», — Шарцберг изобразил вилкой круг, «то есть порядок, когда все знать свое место и дело. Крестьянин пашет, лавочник торгует, дворянин воюет. Видели бы вы, какой орднунг за одером. Все все делают правильно». Чисто, красиво, ровно. Вот с кого надо брать пример. А здесь улицы кривые, Крестьяне бунтуют, Купцы забороты друг друга таскают, Творяне интриги плетут И скандалы устраивают. Градоначальник без рюмки водки Ни одну бумагу не подписывает. Как так можно жить? Не понимаю. «А семечки? Вся мостовая в Муроме засыпана шелухой. Ужас!» Я спрятал улыбку. «Похоже, мой гость не знает, что я долго жил в Европе. В основном в Париже, но раз другой и в германских княжествах бывал. И видел, какой там порядок. Три раза ха! Крестьяне также бунтуют, причем умудряются штурмовать замки». У каждого в сарае зарытый дедушкин шлем и папина алибарда. Лавочники нанимают грабителей, чтобы разорить конкурента. Дворяне собачатся и устраивают войнушки каждое лето. Кстати, во Франции дело обстоит точно так же. Еще пирога, ваше превосходительство. Настасья Филипповна поднесла очередное блюдо судье. С ревенем, слаще меда. Нет. Шарцберг сытый икнул. «Мне уже пора». Я, сдерживаясь, чтобы не пританцовывать, проводил утомительного гостя во двор. Хмурые полицмейстеры уже погрузили трупы на телеги и ждали только команды отправляться. Трое сдавшихся мне опричников тоже собирались покинуть поле бесславной битвы. Кроме них уцелело еще пятеро. Трое с переломами и двое тяжело раненых. За последних я мог поручиться, умрут не позднее завтрашнего дня. Я четко видел над ними сгустившуюся тень, словно огромная ладонь накрывала бедняк. Дядин талант будто облизывался, когда я смотрел на них. Брр, жуть какая. Погрузив раненых в экипаж, ко мне подошел Шатов. «Прощайте, сударь». Мы сдержали свое слово, а вы свое. Надеюсь, в следующий раз мы встретимся не как враги. Не буду зарекаться, — он криво улыбнулся. Но я бы не хотел видеть вас в противниках. Я протянул ему руку. После некоторого колебания он пожал ее. — Всего хорошего. Прощайте, сударь. Кавалькады из экипажей и телег... Выехала со двора и медленно поползла в сторону леса. Так и хотелось достать платочек и помахать им вслед. «Скатертью дорога, чтоб глаза мои вас больше не видели!» Даст Бог, больше никаких внезапных гостей в ближайшее время не будет. Напевая веселую французскую песенку он за фон де я вернулся в дом. В гостиной на диванчике сидел Бобров, разглядывая рюмку с красной настойкой на свет. «А, Костя! Как хорошо все закончилось, да?» «Угу. Может, на охоту со мной? Отдохнешь, отвлечешься, расслабишься?» «Нет, спасибо. Только недавно ходил». «На кого? Заяц? Куропатка? Волки?» «Зря!» Летом у них шкура плохая, тепло не держит. На волка надо зимой ходить. Мне вдруг захотелось отправить и Боброва обратно в Муром, но я сдержался. В конце концов, если бы не он, опричники застали бы меня врасплох. Хороший он человек, только уж очень болтливый. Смутная тревога разбудила меня посреди ночи. Я открыл глаза, вокруг темнота, только между штор пробивается узкая дорожка лунного света. Бом! Где-то на первом этаже ударили большие часы. Бом, бом! И снова все смолкло. Я перевернулся на другой бок, но спать совершенно не хотелось. А в груди что-то ныло и тянуло куда-то идти. Талант разыгрался. «Очень на это похоже». Беспокойство не давало закрыть глаза, и я встал. «Надо проверить. А вдруг я по делу проснулся?» Оделся на ощупь и, тихо, стараясь не скрипеть половицами, пошел на первый этаж. В доме стояла странная тугая тишина. Даже мыши и тени скреблись под полом. А лунный свет, льющийся из окон, делал картину прозрачной, словно во сне. Чтобы прийти в себя, я вышел из дома на заднее крыльцо, вдохнул прохладный ночной воздух и поднял голову. Ёшки-матрёшки, да чего же звёзды яркие! Млечный путь от края до края, над горизонтом восходят плеяды, красотища! А ведь пройдет еще лет двести, и такого уже не увидишь. Закоптят атмосферу дымом, а свет от городов заглушит большинство звезд. Хоть радуйся, что не доживешь до этого. Мяу! У моих ног крутился Мурзилка. Котенок стукнул меня лапой по ноге и отбежал в сторону. Мяу! Опять меня куда-то зовешь? Ну, пойдем посмотрим, что на этот раз. Когда подобрыш привел меня к семейному погосту, я нервно рассмеялся. Что за кота я подобрал со склонностью к мертвецам? Или это ему от дяди досталось, когда талант перепрыгнул ко мне? Мяу! Да иду я, иду! Нетерпеливый какой! Мурзилка добежал до покосившегося креста и лапами принялся копать землю. Мяу! В груди вздрогнул проснувшийся талант и сильно ударил в ребра. От неожиданности я резко выдохнул, и вместе с воздухом из горла полетели сгустки эфира. Мать моя женщина! Что происходит вообще? Эфир, светящийся в темноте, полетел к могиле. Как первый снег упал на землю и тут же исчез. Впитывался, таял. Котенок отскочил, выгнул в спину и зашипел. Аталант снова ударил меня изнутри, вызвав резкий кашель. И опять клочки эфира потоком хлынули на могилу. Шшш! Земля треснула, открывая глубокий провал. И голос мертвеца послышался раньше, чем появился он сам. Хлеба! Хлебушка! Желтый череп с налипшими катушками земли, мертвые костяные пальцы, оскал щербатых зубов. Хлеба! Страшно? Еще бы. Не каждый день оживший труп к тебе тянется. Но мне стало его жалко. Я чувствовал, как он страдает и мучается. Эй! Я присел на корточки пытаясь заглянуть ему в глаза. Ты меня слышишь? Хлеба. Голова скелета моталась из стороны в сторону. Хлебушка. Шш. Мурзилка подскочил к мертвецу и приложил его лапой по темечку. А, чегось, кто здесь? Взгляд покойника уперся в меня, ледяной, полный невысказанной муки. «Ты, Фрол?» «Агась!» — скелет кивнул. «Дай хлебушка, барин! Сил нет терпеть!» «Нету, Фрол! Не взял с собой!» «Нету, ти!» — печально протянул он. «Деточки голодные останутся!» «Фрол, послушай меня! Ты сто лет как умер! Какие деточки?» «В злобине уже твои правнуки живут!» Мертвец поперхнулся. «Правда, Чоль?» «Правда. Я тебе врать не буду». «А хлеб? Хлеб у них есть?» «Есть, Фрол». «Точно. Сам на днях мимо ездил. Хорошо пшеница уродилась. Жать скоро будут». «А если дожди?» Мертвец затрясся. «А если не, я денег дам, чтоб купили. Никто у меня голодать не будет». «Правда?» — он посмотрел на меня с сомнением. «Слово даешь?» «Даю. Все будут сыты. Никто голодать не будет». Мертвец облегченно выдохнул и разом осел. «Слово некроманта нерушимо». «Верю тебе!» Земля вздрогнула. По эфиру прошлась волна, будто в озеро бросили камень. Устал я. Пора уходить. Покойник посмотрел мне в глаза. «Помни о слове, некромант!» «Помни!» Скелет ухмыльнулся последний раз и осыпался мелкой пылью. Раз, и будто его никогда не было. А трещина в земле затянулась, не оставив и следа. «Мяу!» — котенок прошелся по могиле, принюхиваясь. И принялся копать ямку, собираясь оправить кошачьи дела. «Мурзилка! имею уважение! Это кладбище, между прочим!» Подобрыш недовольно посмотрел на меня и потрусил в сторону кустов. Вот зараза мелкий. Я встал, разминая затекшие ноги, и почувствовал холодок между лопатками. Так бывает от чужого пристального взгляда в спину. Медленно, одновременно потянувшись к смолланду в кармане, я обернулся. Нет, никого позади не было. Только ощущение чужого внимания ко мне. И тихий... Еле слышный смешок, повисший в воздухе. Да запах ромашек, будто на моей голове тот самый венок. Неужели она? Не уверен. Но лучше пойду-ка я обратно домой. Нечего приличному человеку шляться по кладбищу ночью. На обратном пути меня начал бить озноб. То ли прохладнее стало, то ли перенервничал, пока мертвеца уговаривал. Так что я сразу отправился на кухню. Пара глотков для согрева была мне необходима. В полутьме я уронил стул в столовой и зацепился ногой о комод, чуть не упав. Сдавленно зашипел и, прихрамывая, вышел на цель. Буфет, где Настасья Филипповна хранила наливку. На ощупь нашел бутылку, вытащил пробку и понюхал. Точно, оно. Налил в чайную чашку на слух, ровно три булька, и выпил залпом. Хорошо. Дыдых. Кто-то споткнулся об уроненный мной стул. «Кого там легкое несет?» Настасья Филипповна услышала, как я покушаюсь на ее запасы. Поставив чашку, я метнулся через кухню, к другому выходу. Из чистого озорства мне захотелось сохранить инкогнито и посмотреть, кто ходит на кухню ночами. Я спрятался за дверью и осторожно заглянул в щелку. На кухню, медленно, держа в руке свечку, вошла Александра. Волосы распущены, длинная ночная рубашка, мышкой зажата книга. Рыжая залезла в буфет, вытащила из него кусок хлеба, отрезала ветчины и положила сверху. Украсила веточкой петрушки, села за стол и открыла книгу. Наблюдать за девушкой, читающей и жующей бутерброд, я не стал. Развернулся и тихо удалился на цыпочках. Прекрасно понимаю эту книжную душу. Сам так не раз засиживался до утра. Но сейчас я пойду спать. После кладбище и мертвеца я и без книги прекрасно засну.